— Никто от вас не требует отказаться от отчего рода, — поспешно предупредил ведун. — Ведь уважение к ровных уз по отцу еще не значит, что нужно забыть про родителей матери. Вы останетесь с детьми своего рода, но те, кто станет жить здесь, кто продолжит поход, должны объединиться, сделаться побратимами, а не сборищем чужаков, где каждая семья думает лишь о себе. «Или все воины будут вместе, единым целым, или откажитесь от общего братства и уходите». «Мы и так вместе», — не очень уверенно сообщил низкорослый безусый паренек. «Поход продолжит только единое братство», — продолжал требовать свой Олег, «где каждый будет сражаться друг за друга, независимо от родства». «Мы и так вместе», — повторил юный Нукер. «Если в этом нужно поклясться, я готов. Мы все равно сражаемся одной ратью». «Выпей в знак искренности своих слов». Ведь он вдруг испугался, что мальчишка передумает, и что вообще никто не согласится, и весь его заумный план покатится в тартарары. И он, может, излишне скоро протянул чашу с горячим питьем. «Я согласен стать побратимом каждому участнику похода», — подтвердил Нукер и решительно выпил. Олег зачерпнул еще пряного напитка из чаши, и уже самый старший из воинов протянул за ней руку. «Раз так нужно для нового похода, то я согласен считать побратимом каждого». Кто сражается со мной рядом? Я тоже, и я. Плотина прорвалась. Вступить в братство захотели разом все. Никакого подвоха, никто из кочевников в таком требовании не замечал. Чаша еще не обошла всех, а на дороге уже снова стучали копыта. К алтарю приближались сотни охранявшие обоз. Оказывается. Добыча, юрты, отары были уже совсем недалеко. Олег заторопился, и последние из новообращенных получили всего по паре глотков зелья. Но зато Сиренин смог встретить очередной отряд, стоя перед алтарем. «Волка послала сама земля достойной воителей», — не дожидаясь вопроса, провозгласил Олег. «Оскудела она кровью силы после войны» и честных и храбрых людей поселиться на ее просторах. Готовы ли вы стать хозяевами и верными слугами этой земли, признать своими кровными братьями всех, кто откликнулся или откликнется на ее зов, и в доказательство правдивости своих слов выпить это зелье, что сделает вас частью обитающего здесь народа? Никто не требует от вас отказаться от отчего рода, Ведь уважение к ровных уз по отцу еще не значит, что нужно забыть про родителей и матери. Вы останетесь с детьми своего рода, но те, кто станет жить здесь, кто продолжит поход, должны объединиться. Стать побратимами, а не сборищем чураков, где каждая семья думает только о себе. Или все воины будут вместе, единым целым, или откажитесь от общего братства и уходите». Да мы и так уже не первый месяц вместе. Обид никто никому не чинил. Опять среди сотен нашлись недовольные, но особого нежелания назвать чи боевых товарищей побратимами все же не возникало. Тем более после явленного землей чародеем внушительного чуда гигантского белого волка. После возвращения сотен обратно к обозу наступила краткое затишье раксалана как раз успела привести по миске солонины и квашеной капусты затем к алтарю пришли местные охотники трое одетых в добротно меховые зепуные мужчины лет тридцати чудом избежавших призывов колдовские армии посовещавшись четверть часа зелье они все же выпили поклявшись считать всех новых жителей Каима побратимами, и неспешно отбыли обратно в лес. — А что за траву ты им наливаешь? — принюхалась к чаше девушка. — Небось, опять все только для мужиков? — Обычный избитень. — Пей, сколько хочешь. — А зачем же ты, если в этом питье ничего особенного нет? — Чтобы наказание опасались. Олег демонстративно отпил немного горячего пряного напитка. Коль и страха не будет, так и клятвы пустыми окажутся. Ляпнул и забыл. Теперь же все станут считать, что зелье за обман покарает. Жулик ты! Я чародей, Роксолана. Истинные чудеса всегда незаметны и непостижимы, как зачатие ребенка. Люди же любят восхищаться шумом и гаммом, потеть от ужаса. Если маг хочет, чтобы его уважали, приходится давать смертным то, чего они хотят. Немножко меда, немного дыма, немного корицы, и целые народы сами себя запирают в тюрьмы собственного бессмысленного ужаса. Разве это хорошо? Разве мы говорим о добре или зле? на колонн на ножку сок солонины ведон мы говорим о том что все вы хотите дойти до китая а для этого нам нужны проводники и нужно чтобы никто из кочевников не попытался хаять степняков за то что они другие и чтобы сами степняки почувствовали себя своими для нашего народа а не чужаками побратимы нынче Это почти что близкие родственники. Если все принесут клятву, никакой вражды не возникнет. Может, кто-то чего-то там в душе и подумает, но вслух никогда не скажет. Действия зелья испугаются. Насаждаешь основы толерантности? А то. Не стал отпираться Середин. Толерантность — это такое странное чувство которые всегда и везде воспитываются исключительно насилием и запугиванием, как, впрочем, и другие виды гуманизма. Но, согласись, это делается исключительно ради общего блага, правда? Да, тебе только адвокатом работать. Врешь и не краснешь. Средин на такое заявление вполне мог бы и обидеться. Но тут на дороге показались еще с десяток всадников, ему пришлось заняться обрядом, причем безостановочно. Воины из ближних городов, пастухи, редкие местные мужчины подходили непрерывно. Хорошо, хоть Роксолана не стала капризничать и помогла поддерживать огонь под котлами со сбитнем, доливала воду, бросала медовые шарики а потом стало еще и подносить нукерам корцы с зельем. Большинство мужей, приведенных волком к алтарю, соглашались признать побратимство. Некоторые все же уходили. Но такое случалось только среди каимцев. Вокруг алтаря медленно разрастался воинский лагерь. Часть нукеров, принеся клятву, оставались на поле неподалеку, разводили костры. Пару раз они даже подходили с баранами и просили принести от их имени волку жертву. К вечеру именно сюда, к новому святилищу, добрался ябос. На Над зеленой травой одна за другой вырастали юрты. К тому часу, когда невольницы с несколькими помощниками собрали походный дом, приносящего добычу, поток волчьих избранников иссяк. И Олег даже смог лечь за целых две палки до заката, чтобы хорошенько выспаться. Новым днем к алтарю явился Чабык, почти со всем воинством кончевников. Он безропотно выпил зелье, пообещав считать своих анукеров побратимами, велел выставить дозоры и самолично принял участие в наполнении казанов и зачерпывании сбитня для других вместе со всеми прискакал и любовод издалека послушал речи ведуна и не привлекая внимания тихо ушел в город на третий день число новообращенных заметно упало на четвертый таковых оказалось всего семеро и лишь пятым днем незадолго до полудня случилось столь ожидаемое ведуном чудо. на дороге появились четыре идущих конь всадника незнакомого облика. Они были так же смуглы, как и большинство кочевников, имели узкие глаза и чуть приплюснутый нос. Но вот одежда и оружие отличались разительно. Вместо привычных для горцев шапок или округлых, или со свисающими назад и на уши теплыми меховыми лентами, и эти воины укрывали головы, войлочными треуголками, похожими на европейские времен Средневековья, столь любимые пиратами. Острый конец вперед, закрученные поля справа и слева и развернутый меховой край, не спадающий сзади на плечи. Их капитаны на первый взгляд походили на понча: такой же свободный покрой, такие же свисающие с плеч края мягкой ткани, заменяющие рукава. Вот только спереди они имели разрез и были украшены нашитыми на полы разноцветными лентами. Мало того, сбоку, прямо на кафтане, крепились внушительные косари. На крупах коней болтались совсем крохотные щиты, обтянутые толстой бычьей кожей. Седла были с необычной низкой лукой, едва приподнятой над конской спиной.